Глава 19. Чем ближе они подъезжали к Риму, тем больше нервничала Флавия. Её даже перестало укачивать. Шок от пережитого, да Сони с пистолетом, а затем он мёртвый на полу проходил. Она чувствовала озноб и головокружение. Постоянно оглядывалась, нет ли преследования, вглядывалась в каждого полицейского. Её настроение передалось Батандо. Он решил поехать окольным путём, и как выяснилось, не зря. Миновал дом Флави, чёрный фиат по-прежнему стоял на месте, а у дверей прохаживались двое. Как говорится, комментарии излишни. Он направил машину к своему дому, там тоже автомобиль. "Будь они прокляты", воскликнула Флавия. "У вас там ничего не осталось интересного?" "Успокойся. Перед отъездом я всё тщательно прибрал". Наверное, они нас заметили. Ну и пусть, невозмутимо произнёс генерал. Вряд ли эту часть города они знают лучше меня. Не надо переоценивать смекалку тех ребят. Действительно, сзади было чисто. Батандо остановил автомобиль в квартале за Ватиканом, где они пересидели до утра. Флавия быстро заснула. Он понаблюдал за ней с грустной улыбкой и откинул голову на спинку сиденья. Ему заснуть не удалось. Генерал разбудил её, когда начали открываться кафе и бары. Они отправились чего-нибудь поесть и выпить кофе. Флавию умылась, привела себя в порядок. Затем Батандо поехал к Колизею, поставил машину на боковой улице. Они добрались до станции метро, спустились, вышли в противоположном конце и сели в автобус. Сошли на Капитолийском холме, Ты смешались с группой туристов, которые шли в только что открывшийся форум. Отыскались среди руин уединённый уголок и сели. Неподалёку туристы шелестели страницами путеводителей и щёлкали затворами фотоаппаратов. У нас слабые позиции, сказала Флавия. Нет доказательств. Всё забрал с собой до Сони. От ксерокопий банковских счетов в пользу мало. Батанды кивнул. Ты права. И против нас, кажется, ополчился сам премьер-министр. Сражаться с ним дело бесполезное. Единственный, кто нам может помочь это Диланнна. Он тяжело вздохнул. Можешь предложить ему деньги, те, что он дал на выкуп. Вдруг сработает. Хм, откуда я их возьму? М-м, понимаешь. Но даже если бы они были, зачем спрашивается я должна ему их возвращать? Что? Сейчас объясню. Но с меня достаточно. Если бы нам удалось найти эти деньги, мы бы их оставили себе. Нам они нужнее, чем богачу дилань. Кстати, вполне вероятно, придётся некоторое время вообще скрываться, если он не поможет. Ты заговорила почти как мэрри. Если муж идеалист, то хотя бы жена должна рассуждать здраво. Только не сообщайте Джон Антону. Он придёт в ужас. Она усмехнулась. Неделю назад Я возглавляла управление по борьбе с кражами произведений искусства. А сейчас вот сижу среди руин и без зазрения совести готова присвоить грязные деньги. Что случилось?» «Премьер-министр», — произнес Ботанда, — «ведь я тебя предупреждал». Они посидели еще полчаса, обсуждая другие возможности. Например, пойти в прокуратуру или в редакцию какой-нибудь крупной газеты. «Хм, с чем?» спросил Батанда и не получил ответа. Они посмотрели друг на друга и встали. Удачи тебе, тихо промолвил генерал. Может, пойти вместе? Флавия отрицательно покачала головой. Нет, это его спугнёт. К тому же, мы с ним неплохо поладили. Я пойду одна, она слабо улыбнулась. Ах, как бы мне хотелось сейчас заняться ремонтом кухни. Генерал тоже улыбнулся. А мне, наконец, наслаждаться заслуженным отдыхом. Жаль, что я втянул тебя в эту передрягу. Хм, вы тут ни при чем. Я втянулась туда сама. Вы говорили, что премьер-министр может испортить мне жизнь, но я не думала, что в буквальном смысле. Флавия чмокнула его в щеку и исчезла. И опять нервотрепка. Флавия была убеждена, что ее на каждом углу поджидает агент тайной полиции. Но все обошлось. Она купила себе шляпу нуладке с безделушками для туристов, надвинула её на глаза и направилась к палате депутатов. Никто не обратил на неё внимания. Она присоединилась к группе туристов и вошла в здание, не показав удостоверения. Позор службе безопасности. Добралась по тускло освещённым коридором до приёмной Деланны, и никто ни разу не посмотрел на неё с подозрением. Анна уже собиралась войти, но неожиданно для себя села на скамейку, с трудом перевела дух. Вспомнился рассказ Джонатона о небольшом экзамене, который ему устроил Буловиус. Почему это вдруг её взволновало? И сюжет картины Клода Ларена, оказывается, конец там не счастливый. Флавия попыталась вспомнить школьные уроки по классической мифологии. Боже, как давно это было. Почему всё-таки Сабати не нацелился именно на эту картину? Она задавала себе вопрос снова и снова: почему ничего путного в голову не приходило? Флавия отряхнула головой и встала. Тянуть дальше нельзя. Секретарша оказалась на месте. Флавия назвала себя, сказала, что у неё срочное дело. Через несколько минут он её принял. Она шагнула в кабинет. Диллан поднялся с кресла, показал на стул, на котором она недавно сидела. Доброе утро, сеньора, Диллан улыбнулся своей фирменной улыбкой. Надеюсь, на сей раз вы с хорошими новостями. Флавия хотела что-то произнести и замерла. Её осенило. Неожиданно каждый отдельный эпизод этой сложной драмы занял своё место. В результате ей открылась истинная картина произошедшего. Она почувствовала озноб. Конечно, так оно всё и было. Джонатан часто упоминал, что порой внезапное озарение отодвигает в сторону множество свидетельств, приписывающих картине определённое авторство. С ней сейчас произошло нечто подобное. Я тоже на это надеюсь, промолвила она. Прошу вас, говорите. Как насчёт Подслушивающих устройств. Вы их удалили?" Он кивнул. "Хорошо. Я буду откровенна. Я предпочла бы вас арестовать, но поскольку это невозможно, предлагаю сделку." Диланны изумлённо посмотрел на неё. "Арестовать?" В его голосе звучала насмешка. "Ничего себе заявление. За что же? За убийство жены и её брата?" Тихо промолвила Флавия. Вы сделали это руками, да, Соня. Флавию на пригласи. Решалась её судьба. Смертоносная бомба, которую она сейчас пыталась себе взредить, могла взорваться в любой момент. Его лицо окаменело. У вас имеются какие-то доказательства? Она не видела отчёта следователя Болеста, но знала его содержание, потому что разгадала причину странного поведения Сабатини. Он не случайно выбрал именно эту картину. Причём прочитав в газете, что её привезли в музей, мгновенно принял решение. На этой картине художник показал, как Кифаал убивает свою жену. Они тоже поженились совсем недавно, подаренной ейю стрелой. И никакие богини тут ни при чем. Прокрида дала ему силу, а он использовал эту силу, чтобы убить ее. Мария подарила мужу богатство и влияние, а Диланна использовала их, чтобы убить ее. Заплатил до сони. Это подтверждают копии банковских счетов. После этого убитый горем супруг использует все средства, чтобы лишить брата Марии большей части наследства. Всё достаётся ему. Он становится магнатом, расправляется со следователем Болеста. "Да", спокойно ответила Флавия. "Это есть в отчёте Болеста, к которому приложены копии банковских счетов. До да Сони их вам не отдал, а приберёг для шантажа". "Откуда это вам известно?" "От него. Но вам не нужно беспокоиться. Почему?" Да, Соня мертв. Это хорошая новость, которую я пришла вам сообщить. И кто еще об этом знает? Никто. Только я. Флавия успокоилась и поудобнее устроилась на стуле. Расскажите, как все происходило. Он задумался и пожал плечами. Хм. После похищения картины мне пришел факс. Страница из-за видя. Маурицо был уверен, что я понял намек. Типично для него. Маскио, парни были вывихнуты настолько, что он никогда не утруждал себя объяснениями. Я связался с Дассони, поручил разобраться. Но он, видимо, решил воспользоваться ситуацией. Вы правы. После убийства Муриццо он не отдал мне отчёт следователя, а потребовал выкуп за картину. Не сомневайся, что это его работа, хотя я заплатил ему вперёд. И так 3 миллиона долларов пришлось отдать. Теперь вы понимаете, почему я настаивал на прекращении расследования. Да. А вы сколько хотите? спросил он устало. Ничего. Отчёт останется у меня, но использую его я лишь в крайнем случае. Взамен вы попросите премьер-министра, чтобы меня оставили в покое. Надеюсь, он в курсе дела. Разумеется. А почему вы думаете, мы с ним такие большие друзья? Диллан нагрустно вздохнул. Много лет он сидит у меня в печёнках. В последнее время в партии началось брожение. Большинство требует, чтобы я отказался от поддержки правительства. Сабаоду заволновался и предупредил меня, послав Маурицу отчёт следователям, чтобы я не смел нарушать установленных правил. А я считал, его прислал сам Балеста. Диллан скривился: "Нет. Это один из грязных трюков Сабауды. Намекал, что вы связаны одной цепью. Совершенно верно. Обнародование отчёта вряд ли сломит меня окончательно, но серьёзно навредит. Начнутся судебные процессы с доверительными собственниками, которые могут длиться бесконечно. А потеря контроля над доверительным фондом повлечёт за собой потерю партии. Что касается меня, сказала Флавия, то я не собираюсь вас шантажировать. Мне нужно, чтобы меня оставили в покое. Вы спросите, почему? Отвечу. Мне всё надоело до чёртиков. Даже если вас с Обаудой посадят в тюрьму, всё равно ничего не изменится. На ваше место придут другие, ещё хуже. Впрочем, вы в любом случае выкрутитесь. А мне хочется покоя. Она посмотрела на него. Так мы договорились? Он кивнул. В таком случае я попрошу вас походательствовать в министерстве, чтобы мне выплатили самое большое выходное пособие в истории полиции. И у нас будет ничья. Меня не станут трогать, а я не трону вас. Нарушать конвенцию нам не имеет никакого смысла. Влавия встала. Дальше всё было как в тумане. Она не помнила, как вышла из кабинета, шагнула на залитую солнцем улицу, не помнила, когда к ней подбежал бледный Аргайль. Даже не удивилась, почему он здесь, а не в Тоскане. Она просто упала к нему в объятия и залилась слезами.